Когда приближаетесь к Турфану, то еще большее количество легенд доходит до вас. Древние буддийские пещерские храмы, подземные ходы, наконец, старые подземные арыки для орошения — все это придает необычайность этой местности. Опять все это приводит к тому же понятию о далекой священной стране, где живут мудрые люди — готовый помочь человечеству рассказывается из пещеры как- то вышел незнакомый человек высокий и не в нашей одежде пришел на базар в турфан хотел овощи купить только дает за них золотую монету а как рассмотрели ее видим что таких денег уже тысячу лет как не бывало этот человек пришел из святой страны или говорят Вышла из подземелья женщина, ростом высокая, ликом строгая и темнее наших, ходила по народу, помощь творила, а затем ушла назад в подземелье, тоже приходила из святой страны. Несколько всадников, совсем особого вида были видны около пещеры, а затем исчезли они, должно быть, ушли через подземный ход в свою страну, по их ходам даже на коне проехать можно. И сколько таких неизвестных всадников-посланцев привлекает внимание. Перед Зайсаном наш калмыцкий лама указывает на юго-восток, где серебрится снегами хребет. Вот там священная наша гора Саур. С вершины ее в ясные дни видны горы священной страны. Под горою засыпан песком город Аюшихана. Можно видеть еще и стены. И храмы, и субурганы. Глуши и дичее становятся горы от Чугучака к Алтаю. Странно впервые увидеть ойродских наездников. Финатюркский род, затерянный в Алтайских горах. Только недавно эта область полная прекрасных лесов, гремящих потоков и белоснежных хребтов получила собственное имя — Ойротия. Страна благословенного Ойрота, народного героя этого уединенного племени. И еще чудо случилось в этой стране, где до последнего времени грубые формы шаманизма и колдовства процветали.